Глава двадцать четвертая Обратный путь домой был затруднен метущимися толпами народа. В городе царила откровенная паника. Портовые служащие, многие из которых жили прямо при порте и вблизи окрестных деревень, расположенных вдоль Великой реки, ломились в город со всеми своими пожитками, чадами и домочадцами. Стрельцы с трудом регулировали потоки телег и людей, набивавшихся в город. — Тебе только полосатой палочки в руках не хватает, — сказал юноша одному особо ретивому стрельцу, командовавшему на перекрестке. — Что случилось? Нападение? — Да какое там нападение? «Иди отсюда, не мешайся!» Не поворачивая в его сторону головы, отмахнулся стрелец. Юноша хмыкнул и решил немножко изменить маршрут движения. Но вместо того, чтобы направиться прямиком к подворю Янки-Вдовицы, он двинулся против течения, прибиваясь сквозь людской поток в сторону порта. «Картина!» Открывшаяся его взору откровенно радовала глаз. Бабы вытаскивали детишек из воды и гнали их обратно домой. Рыбаки, душевно матерясь, вытаскивали свои лодки на берег. Иноземные корабли, не закончив разгрузочно-погрузочных работ, в спешном порядке снимались с якоря, поднимали паруса и валили от греха подальше спасаясь от дьявольских рыбок, пока они не схарчили их корабли вместе со всей командой. Больше всего Виталия умилила группа стрельцов с ручными пищалями, нацеленными на ведро, которое какая-то баба вытягивала из колодца. Рядом стояла другая баба и причитала. — Это я... Выходит, мужика с фобов вчера зазря обидела. А что? За водой его послала, а он все ведра расплескал. Я, говорит, над колодцем наклонился, Оттуда черти полезли и на меня. Га-а! Ну, я его ухватом и благословила. Какое еще руга, кричу, пьянь ты позаборная. Ой, зря обидела мужика. Чакушку ему, что ли, купить? «Может, простит?» «Не, чакушки мало», — усмехнулся один из стрельцов. Что вбери а лучше два. Я чуток попозже зайду, подсоблю тебе его уговорить». «Мужика ли заржали остальные стрельцы, которые, как и положено солдатам, воинского духа не теряли и паники не поддавались. — Погодите, дети мои, водичку сию осветить не помешает. Колодцу спешил батюшка в длиннополой рессе с большим серебряным крестом в руках. — Так, процесс пошел, — радостно сказал царский сплетник. — Вот что значит великая сила искусства. Пусть только теперь бояре попробуют сказать что от моей газеты толку нет. Насладившись картиной сотворенного им переполоха, Виталий развернул стопы свои в другую сторону, но все же не мог не задержаться в Нижнем Граде около столба со своей листовкой, под которой вещал толпе какой-то добровольный оратор. Но в том, что он добровольный, юноша был уверен на все сто. Среди его людей такого кадра не было. Судя по Робе, он был тоже рыбак и вещал толпе об ужасах ночного браконьерского рейда по Великой реке. И в его изложении, ограбивший его призрачный корабль, был населен уже не мертвыми с абордажными крючьями, а мертвыми скосами, которыми они грозились, выкосить всех браконьеров в если те не перестанут с сетями и переметами на Великой реке. Ну, браконьеров от Великой реки, я кажется, отвадил. Операция большой улов идет к финишу. Ну, мне здесь больше делать нечего, пора домой. Так, когда домой идти пришлось вдоль потока, А не против, добрался до него довольно быстро, минут за пятнадцать. Около подворья янки вдовицы топтался Семён с пятеркой своих самых преданных и верных бойцов, которые держали в руках большой трепыхающийся сверток. «Молодцы! Наслышан в ваших подвигах!» — радостно приветствовал их царский сплетник. Семен посмотрел по сторонам и, убедившись, что посторонних поблизости нет, таинственно прошептал ответ: "Кэп, деньги срочно нужны. Зачем? Пару лабазов ледниками снять. Зачем? Так рыбы ж дофига. Думаю, пару лабазов мало будет. Надо четыре брать. Рыба откуда?" Что значит, откуда? Из Великой реки, ночью добыли, ну, когда задание твое выполняли. Это как же вам удалось? Так, ну, подплываем мы к этим браконьерам по-нормальному, только начинаем разъяснительную работу вести, а они сети, весла, лодки влов бросают, в воду сигают и сожонками к берегу. Ну, не бросать же добро. Короче, трюм доверху с отрами забит. Лед нужен. Да вы оборзели, мужики. Что, нельзя было в воду улов пустить? В воду! Дружно ахнули пираты, и царский сплетник понял, что сказал что-то святотатственное. Однако вы время недаром не теряли. «Ладно, делаем так. Вот вам деньги», — Выудил из кармана царский сплетник кошель немецкого посла. «Снимайте два лабаза с ледниками, половину улова туда ссыпайте. Это будет наш стратегический запас. А вторую половину дуйте сейчас в посольскую слободу, ищите там немецкого посла и загоняйте, что останется ему». — Семён. растерялся у меня там все уже схвачено. Посол готов скупать рыбку оптом и в розницу. Но вы цену крутую не ломите, нам потом еще проценты с навара пойдут. Все понял? — Все. Кстати, мы тебе одну рыбку принесли. Пираты плюхнули в руки царского сплетника, дергающийся сверток. Радостно ударили по рукам, разделились пополам, и одни рванули скупать лавазы с ледниками, а другие в сторону посольской слободы, пристраивать товар. Васьки, наблюдавшего за этой сценой с забора, замаслись глаза. «Рыбка!» — страстно урлыкнул он. «Скорее акула!» — пробормотал юноша, с трудом протискиваясь в ворота. «Чего глаза выпучил? Жучок! Рыбку принимай! А ты, Васька-то такого монстра одними зубами не разделаешь. Ой, чую, достанется мне за все эти художества от царя-батюшки. Операция «Большой улов» заканчивается, и начинается другая». Ты что, сволочь, наделал?